«Я шел к своему месту годами, а вы желаете прыгнуть на ходу, как на проходящий мимо трамвай». «А я ничего не желаю», — сухо ответил Гай. «Лишь приобрести казино и жить в мире с людьми, которые в данном округе имеют авторитет. Если я вам подхожу, договариваемся, нет, я ухожу». «Тихо, будто меня и не было». «Смотри, какой жесткий мужик! О внешности манеры рядового служащего!» — подумал Харитон. «Мне бы подходите, но решаю не я. Так передайте Емщикову, что в районе хочет обосноваться человек, который в этом году станет депутатом Думы. Буду избираться от вашего округа. А вы, лица заинтересованные, казино станет выплачивать вам 7% от чистой прибыли». Чтобы деньги не облагались налогом, я стану их перечислять насчет благотворительного фонда. Ваша задача обеспечить охрану избирательных участков и моих гостей. В казино я наведу порядок сам, а вот порядок на автостоянке должны обеспечивать ваши люди. Казино Гай купил. На улице, где она располагалась, появился милицейский пост. Ветхие палатки заменили на новые, нарядные, что было сделано по распоряжению мэрии города и выполнялось районной префектурой. Но жители микрорайона считали это заслугой Гая. Хаитонов жил своими заботами. Продолжал контактировать с Ляльком и его группировкой. И так как сам оружие в руки не брал и ни в каких операциях участия не принимал, то чувствовал себя абсолютно спокойно. Но однажды вечером, когда он вышел из казино и направился к своей машине, возле него остановилась темно серая пыжо. Ровой дверца открылась и спокойно голос произнес. «Борис Михайлович, присядьте. Покатаемся минут несколько. Есть и разговор». Харитонов заглянул в машину и узнал полковника Гурова. Как овца на заклане, Харитонов обреченно забрался на передние сиденьги. В ближайшем переулке Харитонов набрался храбрости и укоризненно произнес. «Ну как же так, Лев Иванович? Вы же обещали. Во-первых, здравствуй, Борис Михайлович. Рад тебя видеть в здравии. Во-вторых, как живешь?» Впрочем, на такой идиотский вопрос можешь не отвечать. Горов весело подмигнул ему. — Так чего я тебе обещал и не выполнил? — Вы сказали, мы в расчете, и больше никаких вопросов задавать не будете. Горов, памятая совет Кричко, заулыбался. — Теперь скажите, что наша встреча случайная и вы желаете мне спокойной ночи, — циронизировал Харитон. — Борис Михайлович. «У тебя родственники где-нибудь на периферии имеются?» «Тетка в Барнауле», — растерянно ответил Харитонов. «Мы даже не переписываемся». «К чему вам?» «А ты вы не мог к тетке в Барнаул или еще куда на недельку уехать?» «Зачем?» «Не скажу. Лишние знания укорачивают жизнь». «Вы собираетесь брать лька? Харитонов поежился. «Лично я не занимаюсь вашей группировкой, но в ближайшие дни могут произойти некоторые события. Тебе лучше из Москвы уехать». «Если я внезапно исчезну и произойдут ваши события, так мне лучше не возвращаться?» «Давай думать». Гору закурил, опустив стекло, выпустил дым. Сыщик всегда старался относиться к агентам с пониманием. Иногда их отношения становились чуть ли не товарищескими, однако случалось, что он агента не любил. Так произошло и с Харитоновым. Когда Гора выполнил задание, ради которого и завербовал Харитонова, то расстался с ним с радостью и облегчением, хотя не исключал возможность, что с этим скользким типом придется восстановить отношения. Сейчас такой необходимости не было. Обстоятельства сложились иначе. В области на Мокром попались два бойца из группировки Ямщикова-Лялька. Так как парни взяли в бою с оружием в руках, то они вскоре пошли в полную сознанку.